Глава одиннадцатая. Беатрис. Первый день занятий начался для меня с громкого противного сигнала, обозначающего общий подъём. Я испуганно вскочила с кровати, пытаясь сообразить, что это за место и где отсюда выход, а увидев дверь, ринулась к ней, и лишь на третьем шаге, когда включился сонный мозг, сообразила, что нахожусь в своей спальне в общежитии Академии. «Ох!» — выдохнула, проведя рукой по лицу. «Ох!» Вот было бы позорище. Так и представляю, как смотрели бы на меня другие обитатели этажа, когда бы я вылетела в коридор в одной ночной сорочке, да ещё и с паникой в глазах. А всему виной обычный страшный сон. Неудивительно, что после вчерашних откровений отца снилась мне полная жуть. Люди, у которых вместо лиц были тёмные пятна, гонялись за мной с ножами и пистолетами. Я убегала от них по тёмным улицам города, пряталась, звала на помощь, но прохожие будто меня не видели и не слышали. В какой-то момент я решила, что могла спастись, что меня уже не ищут, но вдруг из-за угла выскочили двое преследователей, поймали меня, связали руки, заткнули рот, и я проснулась. Жуткий сон, странный. Но после него у меня самой пропало всякое желание покидать стены академии. Нет уж, ноги мои в городе не будет в ближайший месяц. Надеюсь, что этих негодяев быстро поймают. Не представляю, кому вообще взбрело в голову лишать дара молодых магов. Наверное, это какой-то больной на голову маньяк. Нормальный человек никогда бы подобное не сделал. После бодрящего душа мысли вернулись в норму. Из комнаты я выходила улыбающаяся и спокойная, об встретившись с подружками, ожидающими меня у входа в главный учебный корпус, и вовсе забыла о каком-то там сне. Дарбордская академия магии занимала немалую территорию и считалась самой большой в нашей республике. Основное здание было ещё старше, чем наша общага, но выглядело монументально. Пять этажей вверх, высокие окна, главный холл с мрамором и колоннами, два крыла с башнями. Здесь, как оказалось, проходили занятия по общим дисциплинам у всех групп. Отдельно располагались здания некоторых факультетов, огромная оранжерея, спортивный комплекс, студенческое кафе и ещё множество мелких построек, назначение которых я пока не знала. Все поступившие в первый месяц обучались по общей программе. Попутно для нас должны были проводить экскурсии и обзоры по каждому из восьми факультетов, а в начале октября нам всем предстояло пройти распределение на артефакте знаний, который и определял Какой специализации подходит маге ученика? Престижными считались факультеты техномагии и защиты. Но я видела себя магом-дизайнером, а значит, путь мой лежал на художественный факультет. Лена прожужжала нам все уши о том, как мечтает стать целителем, и теперь очень переживала, что артефакт определит в ней другой талант. Карла поначалу собиралась со мной на художественный, но теперь всё чаще говорила о боевом. Хотя с её характером туда прямая дорога, жаль, силы дара у неё подкачало. Всех первокурсников разделили на три подгруппы по уровню магии, и, к сожалению, мы с девочками оказались в разных. Поэтому на время лекций нам пришлось расстаться, зато в обед все вместе встретились в студенческом кафе. Я пришла с Марикой Зейтан. Она тоже происходила из древнего аристократического рода. Мы не раз сталкивались на вечеринках, но знали друг друга поверхностно. Зато теперь, попав в одну группу, с радостью продолжили знакомство. Девушки нашего круга должны держаться вместе, сказала она, когда наша компания заняла места за столиком в кафе. Последнее время в Даме стало учиться слишком много атрибуя. Маменька даже сомневалась, стоит ли мне вообще сюда поступать. Она предлагала отправить меня в Карфицкое королевство. Там ещё есть учебные заведения, где учатся только достойные. Марика была истинной леди. утонченной, манерной, ухоженной. Но весь образ портили ее черные волосы, которые велись мелкими кудряшками и жутко пушились. Даже собранные в пучок, они так и норовили вырваться из заточения. Полагаю, если их распустить, Марейка будет похожа на большой надменный одуванчик. Сама я к плебеям относилась философски. Не испытывала к ним неприязни, но при этом старалась с ними не пересекаться. Правда, в Академии простолюдинов с каждым годом становилось все больше — хотя сильных магов среди них почти не встречалось. Сильные маги вообще в последнее время стали для нашей страны настоящей редкостью. У нас в группе аристократы только мы с Фариной Эвенс и ещё двое парней из глубинки, удручённо ответила Карла. Остальные обычный сброд. Фарину мы все знали, она когда-то училась с нами в пансионе. Правда, сегодня за столиком не присутствовала. У неё оказались какие-то срочные дела в городе, но она обещала присоединиться к нам в другой раз. А в моей группе четыре молодых лорда и я. Мягко улыбнулась наша Свитоша. Но и остальные ребята хорошие, милые, приветливые, хоть и не радовитые. Кара закатила глаза. Марика наоборот возмущённо фыркнула, а я только усмехнулась. Тут под стук собственных каблучков в кафе вплыли три девушки. Первой шла Шейла Сильвер, дочь министра финансов, а за ней две её бесменные подружки. смуглые блондинки-близняшки Айли и Рейна Омс. Сама Шейла выглядела, как всегда, сногсшибательно. Ее длинные и сине-черные волосы лежали идеальными гладкими волнами. Точеную фигуру обтягивал светло-графитовый брючный костюм, а на правом запястье блестел золотой браслет Фанап. Естественно, они не могли пройти мимо нас и не поздороваться. «Девочки, добрый день!» Улыбнулась леди Сильвер и посмотрела с покровительственной теплотой. Рада приветствовать вас в стенах дама. Привет, Шейла, ответила за всех Кара. Спасибо, присоединитесь к нам. С удовольствием. Она элегантно махнула рукой, и к нам тут же примчался официант, поспешил сдвинуть два столика и помог удобно разместиться. Как вам у нас в нашей академии? мелодичным голоском спросила Шейла. Хорошо, ответила я. Но очень много плебеев, удручённо бросила Марика. Да, мы все друг друга знали. Леди нашего круга с самого детства знакомились на различных мероприятиях, поддерживали общение или его видимость и всегда считали своим долгом перекинуться при встрече хоть парой фраз. Это было чем-то вроде традиции. Вот и сейчас молодая леди Сильвер просто не могла не засвидетельствовать нам своего почтения, не потому что ей хотелось, а потому что так принято. Мы живём в эпоху перемен, развела рука Мишеля. К некоторым вещам приходится привыкать, с некоторыми смиряться. А среди простолюдинов иногда встречаются очень интересные экземпляры, настоящие уникумы. И всё же, звёзды Академии, сплошь аристократы, Ризонна заметила Карла. Мы все слышали о её знаменитых выпускниках, таких как Брэлдон Ливит, Дориан Эшроу, Селентия Арс и других. Все они представители древних родов. С этим не поспоришь, снова улыбнулась Шейла. Звякнул колокольчик на входной двери, и в кафе вошли четверо парней, среди которых был и мой братец. Увидев нашу компанию, он направился к нам, а трое его друзей двинулись следом. "Леди, какая приятная встреча. Разрешите присоединиться", выдал он полугалантным, полушутливым тоном. Конечно, никто и не подумал отказать. Красотка Шейла будто бы расцвела еще сильнее, а на Эрика посмотрела с открытым теплом. Он мазнул по ней спокойным взглядом и куда больше внимания уделил моим подружкам. Его друзей я знала, все они были из нашего круга, а один из них, светловолосый, высоченный войс, даже пару раз приглашал меня на свидание. Правда, я отказывалась, всегда находя подходящий предлог. Нет, он был неплохим парнем, но меня смущал его огромный рост. Рядом с ним даже я со своими метр семьдесят восемь казалась настоящим гномиком. Уверена, над нашей парой потешались бы все знакомые. Ребята охотно присоединились к поднятой нами теме о простолюдинах в академии. Но, как ни странно, настроены негативно не были. Лайнел, коренастый добряк с бритой головой, даже признался, что его невеста – простолюдинка с третьего курса целителей. И его родители одобрили их союз, что само по себе было в наших кругах немыслимым. У неё очень высокий уровень дара, а в нынешних реалиях это почти способно затмить неподходящее происхождение, пояснил мой братец девочкам. А ты, Эрик, ещё не обзавёлся невестой? спросила Карла, кокетливо накрутив на палец рыжую прядь. О нет, рассмеялся тот. Я для этого слишком молод. Он бросил взгляд на Шейлу, чья улыбка теперь стала откровенно натянутой. Интересно, может, между ними что-то было? Тут снова звякнул колокольчик, и я машинально повернула голову на звук. В этот момент как раз пригубила горячий кофе. Но стоило мне увидеть вошедшего, и обжигающий напиток встал поперёк горла. Я закашлялась, и из глаз брызнули слёзы. Лина тут же подскочила с места, пытаясь оказать мне первую помощь. «Беатрис, что же ты такая неосторожная?» — мягко пожурил Эрик. Но я пропустила его слова мимо ушей. Едва зрение снова сфокусировалось, принялась высматривать того, кого никак не ожидала тут увидеть. На прежнем месте его уже не было, и я даже понадеялась, что обозналась. Как вдруг почувствовала на себе чужой взгляд. Медленно повернула голову в сторону стойки и снова увидела его. Скай смотрел прямо на меня. Заметив, что моё внимание обращено на него, поднёс указательный палец к губам, намекая, чтобы молчала, и указал рукой в сторону неприметной дверки, которая, по-видимому, вела в подсобные помещения, а потом сам направился к ней. "Простите", проговорила я, поднимаясь из-за стола. "Пойду приведу себя в порядок". И пока никто не навязался в помощники, пошла туда, где скрылся мой мой муж.